Глава 7. Если судить по количеству бандитских трупов, валявшихся вокруг кареты, на дороге и среди деревьев, вспомнить о тех, кто буквально провалился под землю или оказался вмурованным в камень, и соотнести это созвученный ранее десятником численностью шайки рыбака, то получается, что отряд Олы Пирен уничтожил почти половину банды. Андрей Зрима в очередной раз убедился, что магия почти совсем не подчиняется ранее ему известным законам мироздания. При виде того, во что Джиса превратила главаря разбойников и некоторых его подельников, землянина чуть не вырвала. Статуя рыбака, словно бы изготовленная из того же материала, что и силикатный кирпич, устойчиво застыла в десятки шагов от левой дверцы кареты но при этом глаза каменного истукана продолжали жить. Они были наполнены невыносимой мукой. — Что ты хочешь делать, Белый? Не трогай! Фрайс остановил дружинника, занесшего меч над атаманом. — Пусть сам подохнет. Тварь должна еще помучиться. Мы троих парней потеряли из-за этого урода. По мнению попаданца, потерянные жизни бойцов Олпиренов были не в меньшей степени на совести Джисы, Вот куда ее понесло? Старший охрана ведь предупреждал. Разумеется, высказывать свое мнение Немченко не стал. Он молча терпел ноющую боль раны, которую ему обрабатывал каким-то бальзамом и перевязывал отрезом ткани эльмий. Раздавшиеся мольбы о пощаде со стороны замурованных ногами в камне бандитов быстро прервались. Один из дружинников, подходя сзади к потерявшим возможность двигаться противникам, хладнокровно всех убил. Джиса устало сидела на полу кареты, упершись сапожками в ступеньку. Служанка и принесшая откуда-то воду мальчишка, оттирали ее заляпанное грязью шерстяное платье. Похоже, что смерти своих воинов, тем более врагов, могиню совсем не трогали. И дел тут вовсе не в ее черствости и бездушности. Просто в Гертале, где войны, стычки и феодальные разборки происходили постоянно, за небольшие проступки подвергали мучительным казням. А почти треть малышей не доживала до годика, когда эпидемии могли выкосить половину населения. Хотя, к счастью, случались очень редко. Такая реальность не могла не сказаться на характере людей. «Фрайс», — подозвала джисса командира отряда, — «возьми». Она сняла с пальцев те самые амулеты-кольца, которыми на постоялом дворе лечила одногруппников, и протянула их на ладони. «Помоги Лерту и Сайтилу». Тут Тола заметила взгляд попаданца и слабо улыбнулась. «Извини, Рэй, ты опять остался без исцеляющей магии». «Ему и не надо», — сообщил Эльмей. «Через половину луны и так заживет». Ант кивком показал девушке, что так оно и есть, ее сокурсник не врет, ран несерьезная. Магия жизни творила настоящие чудеса, позволяя даже восстанавливать утраченные конечности. Правда, процессы возвращения полного здоровья длились дни, а иногда и луны. Однако убрать угрозу смерти у тяжело раненых могли и амулеты, изготовленные адептами жизненной стихии. Взятыми уолы перстнями, десятник помог названным ею вояком самостоятельно встать на ноги. Магические артефакты без проблем активизировались и неодаренными. Эльм, Ант, пошли топоры поищем, — подошел к приятелям Сид. — Вряд ли уродцы унесли их с собой. Им не до того был, когда драпали. — Зачем? — спросил Эльм и Карен. — А как дорогу от сосны освободить? Мечами ствол рубить будем? Взяв с собой Белоя и разделившись на пары, направились к заваленным деревьям. Десятник Фрайс Рантин зачем-то принялся разглядывать трупы врагов, и Немченко похвалил себя за выдержку. Во время боя его несколько раз подмывало использовать заклинание сгусток тени. Хорошо, что этого не сделал, иначе сейчас гарантированно возник бы вопрос, кто среди спутников Джисы имел при себе амулет с редким боевым заклинанием или вовсе является магом. Наверняка первое же подозрение пало на Анда Остальные давно знают друг друга. «Не надо в двух местах», — посоветовал командир отряда, когда четверка рубщиков подошла к сосне с найденными топорами бандитов. «По центру перерубите, растащим потом». Их поездка к переправе оказалась напрасной. Канат перерубили, паромщик с помощниками куда-то исчез, а само плавсредство, приткнувшееся на противоположном берегу, представляла собой беспорядочную кучу обгоревших бревен и досок. Пришлось возвращаться к мосту и ночевать там под стук топоров, которыми работники и возщики обоза ремонтировали настил. К утру переправа была готова. Первой по ней проехала встречная карета знакомого Джисы, владельца замка соседнего с ее родительским. Керта Олкерта, тучного сорокалетнего мужчины, мага Хаоса, Стихи еще более редко встречающиеся, чем свет и тень. Он направлялся в столицу на свадьбу племянницы. Командир его охраны из полутора десятков вояк как-то слишком пристально посмотрел на попаданца. Немченко начал рыться в памяти Вита, но ничего там про этого капитана не нашел, что никак не могло расслабить. Вполне возможно, младший Шерик офицера дружины не знал, А тот его где-нибудь видел. Андрей поспешил завязать беседу с Эльмием, позволившую ему отвернуть лицо от подозрительного взора. Двое одаренных, Джиса и Керт, нашли четверть часа, чтобы поделиться новостями, расхаживая вокруг кареты Ола. Затем расстались, почти по-родственному, а босс пропустил отряд благородной Магини, и после переезда через реку, Ант был первым из приятелей, приглашен в карету к Джиси. «Ты молодец», — сказала она, — «хорошо сражался». «Как вам, ну, тебе удавалось и атаковать заклинаниями, и видеть, что происходит вокруг?» «Для меня это уже не первый бой», — с чуть заметной гордостью ответила Ола. «Научилась контролировать. Кажется, и ты не новичок». «Нет, что ты». «Какой из меня вояка? спаринги в фехтовальной школе — весь мой опыт. Я только еще хочу выучиться на мастера меча, такого как Фрайс». «На ну, это уйдут годы. Но я расскажу Рантину, он даст тебе рекомендацию. У него есть кто-то из знакомых наставников в Нагобине. Не Ант, ты мне понравился и бился достойно, так что моей помощи заслужил. Расскажи мне что-нибудь еще о дальних поездках своего отца». Из приключений аргонавтов, синбада-морехода, Робинзона-круза и 15-летнего капитана Андрей заранее подготовил несколько миксов вполне правдоподобных и интересных, а для средневековой благородной барышни так и вовсе восхитительных. В карете он, что называется, засиделся. Ола не торопилась заменить его на кого-нибудь из своих однокашников. С ним ей стало жутко интересно. Попаданец поздно заметил, что во взгляде Джейсы появилось к нему нечто большее, чем обычное расположение. Неужели в ней проснулось подобное тому, что делались с ним гормоны молодого Вита? Что было не ко времени и опасно. «А еще, господин!» — поторопил землянина с началом нового рассказа маленький раб, наряду со служанкой, сидевшей, затаив дыхание и открыв рот. «Ваш отец больше никуда не ездил?» «Кто тебе разрешал разговаривать, негодник?» магини недовольство изобразила плохо, но за ухо уходернула мальчишку довольно чувствительно. Ездил, только я вот так сходу не вспомнил, что еще он мне рассказывал. Немченко развел руками, дескать, пока надо сделать перерыв. «Джиса, а могу я узнать, что еще такого поведал тебе благородный господин Керт Олкерт? Ты так сильно взволновалась?» «Заметил? Да, так и есть». Новость была ожидаемой, но услышать ее было приятно. Девушка откинулась на спинку и грустно улыбнулась. Помнишь, мы с ребятами говорили об Изире Олманел, нашей сокурснице, бывшей теперь. Невесть твоего брата? О ней. Ола почесала кончик остренького носа. Так вот, семья Изиры отомстила шеригом. Замок захвачен, а родители ублюдка Лариса, и сам он убитый. Жаль, что младшему удалось уйти, но расплата его найдет. Рано или поздно. Керт говорит, что Вид, тот самый, скорее всего, сбежал в Турай к своему дяде Фанису. Там его не достать, если, конечно, не рисковать серьезным конфликтом с королевской властью. Вряд ли Денобий, отец Изиры, на такое пойдет. Хотя, даже если Вид там и спрятался, вечно он в замке сидеть не будет» а память у в долгая, поиски все равно будут продолжаться. Уверена, что и Гент, мой брат, к ним присоединится. — Я понимаю, — покивал Андрей, — тому проклятому братцу-насильнику и убийце не найти покоя. Разве что самому устранить своих преследователей. Немченко стало обидно, что владевшие им на земле невезение в отношении противоположного пола Он притащил с собой и в герталу. Едва Андрей почувствовал влюбленность в красивую и замечательную девушку, как то уже желает его смерти и ее брат в числе охотников за ним. Кто устранит? Не смеши. Да провид ходят слухи, что он получил при рождении десятый ранг. Только в такой редкий дар мало верится. Хотя... Джиса задумалась. Ларис почему-то совсем ничего не хотел рассказывать о брате. Зная его завистливый нрав, я могу предположить, что неприязнь к Витту как раз и вызвана тем, что тот сильнее, чем он. У Лариса был шестой ранг, так что беглец действительно может обладать не менее чем седьмым. Вопрос только, какую стихию ему инициировал родовой камень. Она качнула головой. Я смотрю, тебе интересна жизнь благородного сословия. А кому из простолюдинов она не интересна, Джиса. Девушка рассмеялась и дала сигнал на остановку. — Иди, вспоминай другие истории, — сказала она, когда движение кареты прекратилось и крикнуло в оконце. — Сид! Не отбил себе еще задницу седлом! Садись ко мне! Следующую ночь они провели на постоялом дворе крапа креветка, хозяином которого являлся отставной моряк, не исключено, что бывший пират. Наученный горьким опытом землянин предпочел синовал вонючей комнатушки. Если бы не мыши, шуршавшие под самым ухом, о своем выборе он бы не пожалел. Они продолжили путь, как обычно, рано утром. Около часа после полудня отряд доехал до развилки, где им предстояло разделиться. Джиса сворачивала к замку родителей, а ее сокурсникам и новому знакомому предстояло ехать чуть дальше. «Вечером уже будете дома», — Магиня вышла из кареты, чтобы размяться и попрощаться с друзьями. «Слушайте...» «А давайте ко мне в гости. Познакомлю с родителями. Может, когда-нибудь вам в жизни пригодится». «С удовольствием бы», — ответил за всех троих Эльмий. «Но, правда, уже не терпится поскорее дома оказаться. Лучше позволь, мы на обратном пути к тебе в Пирин заедем и вместе вернемся в университет». «Конечно, заезжайте, буду рада. Эант, я хочу кое-что тебе сказать». Джиса чуть покраснела ушками. «Проводи меня до дверцы». Андрей передал по воде ситу и под немного удивленными ревнивыми взглядами приятелей пошел с могини к карете. Знаешь, смущаясь и смотря немного в сторону, Ола поправила мантию. «Я вот думала, зря ты с отцом поругался. Нет, в самом деле, подумай. Он же у тебя очень хороший и интересный человек. Много видел и перенес. Мне было бы приятно познакомиться с таким. Рей, я запомнила». — А ты не хочешь в университет поступить? — Не спеши отказываться. Ректор когда-то в юности служил у моего дедушки во время Неройской войны. — Ничего себе! Это ж когда было-то? — Тридцать лет назад. Но ты не перебивай дворянку, Ант. — Я могу помочь тебе с зачислением на королевский кошт. Бесплатно. — И потом десять лет тянуть армейскую лямку? — Офицером. Простите, благородная госпожа. Андрей поклонился. Я, правда, решил не возвращаться, пока сам всего не добьюсь. По-другому, отец продолжит считать меня нахлебником». Джикса посмотрела ему в лицо, поджала губы и, ударив служанку кулачком в плечо, раньше нее забралась в экипаж. «Дурак ты, рей! бросила оттуда. «Поздравляю, дружище», — с сарказмом сказал себе вселенец. «Ты, кажется, не только сам, будто бы юнец воспылал страстью к недоступной тебе девушке, но и умудрился ее в себя влюбить. «Сказочник черт! Ганс Христиан Андерсон!» «Простите, Ола, если чем прогневал!» Успел он выкрикнуть, пока карета не отъехала. «Возьми!» — услышал он сзади и, обернувшись, увидел десятника фрай Сарантина, протянувшего ему простенький кинжал с костяной рукояткой и деревянными ножными. «Подарок от госпожи меня. Найдешь в нагобень наставника Порспера. У него своя школа меча. Покажешь. Скажешь, что от меня. — Он возьмет тебя в ученики. Плату обеспечишь сам. Пока, Ант. Все хорошие задатки. нет трусы, похоже, не подлец. Это главное. Седовласый убийца хлестнул коня и вскоре догнал госпожу и свой отряд. — Что она тебе сказала? — Сид задал вопрос, интересовавший обоих шкалеров. — Предлагал вернуться в столицу и поступить в университет. Не стал скрывать землянин. Обещал помочь. «Вот это да!» — восхитился Эль Каран. «Видать, ты в карете ее крепко чем-то заинтересовал». «Да ладно вам, парни!» — отмахнулся Андрей. «Где я, где богатая Ола? Обычная доброжелательность к тому, с кем вместе сражались!» Сит не удержался от хвостовства. «Я бы минимум семерых-восьмерых зарубил, если бы эти трусливые зайцы не разбежались. Как-то счет вина!» «Спасибо, раю запас сегодня утром пополнили!» «Нам сегодня с родным встречаться», — напомнил ему товарищ, забирая бурдюк, и принялся пить большими глотками. Действительно, Нагобина трое приятелей достигли еще засветла. Предместье портового города и размерами, и численностью жителей в вчетверо превосходили ту его часть, что находилась внутри стен. У землянина поначалу сложилось впечатление, что он попал в огромную деревню. Вдоль дороги, по которой друзья поехали, миновав городские рогатки, стояли крытые соломой глинобитные домики с подсобными строениями вокруг них, лающими дворовыми собаками, бегающими по крошечным дворикам курами, поедающими сено козами и коровами. Сельскую пастораль портили лишь возвышающиеся в километре высокие башни и стены города. — Ты все-таки решил остановиться в таверне? — второй раз уже уточнил Сид. «Да, друзья, переночую, и завтра с утра пойду к храму великого мага. Предлагаю через четыре дня встретиться возле него. Полагаю, к тому времени я найду себе жилье. В нем посидим. Вы как на это смотрите?» Согласие приятелей было получено без всяких долгих размышлений. Плата за проезд через ворота бралась только с товаров на продажу, приготовления землянина к очередной трате оказались напрасными. «Ну...» «Здесь мы расстанемся», — произнес Сид, когда они выехали на очередную базарную площадь. «Тебе подсказать меняльную контору, где сможешь получить монет по поручительству?» «Найду», — отмахнулся Немченко, все свое достояние, имевший при себе в виде наличности. «До встреч Он проводил взглядами разъехавшихся в разных направлениях студентов и направился к корчме Ржавый Якорь, притулившийся с краю базара. — Коня найдется, где поставить? — поинтересовался Андрей у усатого мужчины, стоявшего у входа. — Да что такой бурс, а, щенок? — угрюмо буркнул тот. Землянин с досады хекнул. Усатый оказался явно не корчемным вышибалой, а кем-то из посетителей, к тому же пьяным. Память Вита не могла подсказать Немченко, как простолюдин должен отвечать на намеренное оскорбление. А ведь таких непонятных ситуаций у него будет еще много, и как нужно поступать? Ответ нашелся спонтанный, уставший от дороги и от эмоциональных переживаний последних дней попаданец. Привязал коня к полутораметровому столбу у входа, поднялся по ступеням, ударил пьянчугу коленом в пах и швырнул его с крыльца в грязь. «Это за щенка!» — пояснил он согнувшемуся на земле мучавшему хулителю. «Вот вопрос и обращайся!» Андрей толкнул дверь и нос к носу столкнулся с широкоплечим парнем, державшим в руках дубину. — Приезжий, — Молодчик оглядел гостя с головы до ног. — Поужинать зашел или проживать хочешь? — И то, и другое, но сначала коня пристроить. Сможем? Немченко протянул вышибалий серебряный обор. — Там снаружи какой-то тип клиентов ваших отгоняет. Это мы быстро решим. Схватив монету и, сразу, став доброжелательным, хохотнул плечистый парень. И с лошадью твоей стипом Так ты того, сегодня из корчмы лучше не выходи. Совет охранника корчмы вселенец перевыполнил. Он не стал даже занимать место за столом в зале, заказав еду в снятый одноместный номер. В корчме собралось слишком много людей в разной степени подпития. «Одиночки, тем более чужаку, здесь грозил нарваться на драку. В нынешнем положении Андрею лучше не рисковать, хотя послушать исполнение песен местными музыкантами, развлекавшими посетителей ржавого якоря похабными куплетами, ему хотелось. — Хотите мыльню вам натопим? — предложила доставившая ужин в номер молодая и некрасивая рабыня. — Завтра. Сейчас пусть принесут ведро теплой воды.